Глава 4. Внутренняя и внешняя политика. 1815-1825 годы. Параграф 1. Внутренняя политика. Аракчеевщина. Последствия войны. 1815-1825 годы. Время правительственной реакции, получившей название по фамилии Всесильного Временщика этих лет графа а а Аракчеева, Аракчеевщины. Война 1812 года и военные кампании 1813-14 годов окончились великой победой русского народа. Однако он заплатил за нее дорогой ценой. Губернии, на территории которых проходили военные действия, были разорены и опустошены, Были сожжены Москва, Смоленск и многие другие города. Разрушена промышленность, сократилась торговля. Война имела и социальные последствия. Основная тяжесть ее упала на плечи народа, крестьянства, которое с удивительной самоотверженностью и терпением выносило все тяготы войны. Серьезные убытки понесло и дворянство. Задолженность его государству – значительно выросла и продолжала расти вплоть до реформы 1861 года. Война усилила дезорганизацию государственного административного аппарата. Реформы, начатые в начале века, носили паллиативный характер и не были завершены. Во время войны администрации были допущены огромные злоупотребления, хищения, казнократства взяточничество, бюрократическое волокита. Русское самодержавие использовало победу в своих интересах. Царь быстро забыл потрясение 1812 года. Во время войны его личная роль, участие в ней были весьма скромными. Только народ, поднявшийся на защиту Родины, спас и страну, и династию от катастрофы. Александр I не любил вспоминать о 1812 годе, Ни разу он не посетил полей сражений, не присутствовал на открытии памятников героям войны. Привыкший отождествлять себя и государство, он воспринял поражение Наполеона как победу над своим личным врагом. Страница 64. На гребне победы, в которой русский народ и армия сыграли решающую роль, Александр I попытался играть доминирующую роль в европейской политике. Однако такая роль требовала содержания огромной армии и больших материальных средств, и дать их должна была нищая, разоренная, опустошенная после войны Россия. Манифест царя 1816 года по поводу победоносного окончания войны наполнен злобой к поверженному врагу, к революции и мятежному народу Франции, Победа над врагом в этом манифесте объясняется волей, проведением и промыслом Божьим. Царь предлагает своим подданным вынести из победы единственный урок – оставить гордыню и избрать смирение, которое исправит наши нравы. Манифест произвел тягостное впечатление и в Европе, и в России. Он весьма показателен для всей последующей политики царя. Управление и крестьянский вопрос После завершения войны с Наполеоном политика самодержавия принимала все более личный и династический характер. Александр I снова пытался приспособить русскую государственность к новым историческим условиям, как это было в начале его правления. В это время сошли со сцены старые екатерининские вельможи, ушли в тень бывшие молодые друзья царя, отодвинулись на вторые и третьи роли герои войны. Вес приобретают такие лица, как Аракчеев, Ниссельроде, Кампенгаузен, Канкрин, Потсо, Диборго и другие. Многочисленные проекты этого времени посвящались проблемам разделения властей, ответственности администрации, надзора и контроля, правильного размежевания ведомств, взаимоотношений центральной и местной властей и тому подобное. Но даже по сравнению с проектами начала века они были весьма ограниченными. Предложения сводились к незначительным организационным перестановкам, к перестройке тех или иных звеньев администрации, к улучшению работы бюрократического аппарата. Даже попытка реформировать местное управление, ввести наместничество или генерал-губернаторство – с наделением генерал-губернаторов политическими функциями и соответствующей перестройкой местного управления на принципах коллегиальности, окончилась полной неудачей. В письме к царю первый генерал-губернатор пяти губерний Воронежской, Орловской, Рязанской, Тамбовской, Тульской А. Д. Палашов в прошлом министр полиции писал о состоянии местного управления кавычки В селениях власть помещика не ограничена, недоимок миллионы, полиция ничтожна, дел в присутственных местах кучи, без счету, решают их по выбору и произволу. Судилища и судьи вне уважения, подозреваются в мздоимстве, волокитой отчаянно утомлены, лучшие дворяне от выборов уклоняются, хозяйственной части нет и признаку, главные коренные доходы, основанные землями на винные продажи. Кавычки закрыты. Узость и бедность проектов и неудача попыток серьезных реформ объясняются глубокими причинами. Всякая широкая политическая реформа неизбежно должна была бы затронуть принцип самодержавия, венчавшего всю политическую и социальную структуру русского общества. Прикосновение к этому принципу и монарху, и основной части господствующего класса дворянству казалось потрясением всех основ государственности. Самодержавие не могло смириться ни с какими органами, которые хоть сколько-нибудь умоляли бы его власть или разделяли ее. Не меньше внимания в правительственных кругах приковывал к себе и другой острейший вопрос в современности – проблема крепотного права. Тревогу царского двора вызывал нарастающий протест против крепостного права со стороны самих крестьян, что грозило серьезными социальными последствиями. Кроме того, низкая производительность труда крепостного, нищета крестьянства, как следствие крепостного права, отражались на доходах государства. Страница 65-я. С проектами решения крестьянского вопроса выступили в это время П. Д. Киселев, Н. С. Мордвинов, В. Н. Каразин, П. А. Вяземский, Н. Г. Репнин, А. А. Рокчеев и другие. Для всех этих проектов характерны признание необходимости ликвидации крепостного права в будущем и призыв к осторожности в настоящем. Все они были продиктованы страхом перед возможной крестьянской революцией и не меньшим страхом перед возможными последствиями от освобождения и для помещиков, и для государства. Авторы проектов исходили из интересов помещиков, настаивали на постепенности решения крестьянского вопроса путем правительственных мероприятий, то есть на проведении реформы сверху при сохранении доходов и привилегий помещиков. Проекты остались без последствий. Правительство не могло провести ни одного крупного мероприятия в крестьянском вопросе Даже указ о вольных лебопашцах 1803 года почти не получил практического применения. Причина этого – боязнь затронуть интересы дворянства и нарушить то соотношение классовых сил, которое позволяло ему удерживаться у власти. Крестьянская реформа в прибалтийских губерниях, начатая еще в 1804 году и завершенная в 1818 году, не ослабляла общего впечатления о беспомощности правительства в крестьянском вопросе. Это была крепостническая реформа, лишавшая крестьян земли и заменившая юридическую форму зависимости еще более тяжелой экономической, поземельной, при сохранении в целом феодальных отношений. Самодержавие смогло ее провести в ограниченном регионе, со специфическими условиями развития и при том отгороженным языковым барьером от русских губерний. Общественное значение этих реформ для России было невелико. Неспособность провести ни одной серьезной реформы крупного общественного значения – такова особенность внутренней политики самодержавия после войны 1812-1815 годов. На первый план выступили административная канцелярская рутина, мелкие узаконения и распоряжения. И царем, и богом в ней стал всесильный и ненавистный временщик граф аракчеев Аракчеев и Аракчеевщина В конце 1815 года Аракчеев, находившийся во время военных кампаний неотлучно при Александре I, получил новое назначение – быть докладчиком по делам комитета министров. Причем сам он был не министром, а оставался председателем военного департамента Государственного совета. Должности докладчика не было в бюрократической иерархии – Ее значение определялось близостью к императору. Сближение Аракчеева с Александром I произошло еще при Павле, а дружба продолжалась до смерти Александра. Несмотря на то, что в минуты откровенности Александр называл Аракчеева мерзавцем, он ему доверял и давал самые ответственные поручения. Сначала инспектор артиллерии, затем военный министр, наконец, По его просьбе начальник военного департамента Государственного совета. Страница 66. Пользовавшийся неограниченным доверием царя, Аракчеев сосредоточил в своих руках огромную власть. Это была власть временщика XVIII века, юридически неопределенная с неограниченной компетенцией. кавычки «Говорят» писал Н.М. Карамзин, что у нас теперь только один вельможа – граф Аракчеев. Кавычки закрыты. По существу Аракчеев стал не только премьер-министром, но и единственным министром, так как все остальные, за исключением министра иностранных дел, потеряли право доклада у царя и могли вести переговоры с ним только через Аракчеева нет таких отрицательных качеств которыми не наделяли бы аракчеева его современники мемуары исследования историков свидетельствуют о его жестокости и беспощадности тщеславии трусости мелочности лживости ханжестве льстивости коварстве и тому подобное чем же объясняется выдвижение аракчеева и его длительное пребывание у власти аракчеев представлял тот класс который во всей Европе терял свои привилегии, но оставался самым могущественным классом в России, воплощавшим застой и косность. После войны, в условиях обострения классовой борьбы, дворянство особенно остро почувствовало нерасторжимую связь с самодержавием и независимость своего благополучия от силы и крепости самодержавной власти. Аракчеев как бы олицетворял Не жидкий слой петербургской аристократии и московского барства, хотя и был пожалован графским титулом, а массы полуграмотных мелких и среднепоместных дворян, которые и были основной социальной опорой самодержавия. Для них не нужны были реформы, движение вперед, им требовались сильная власть и порядок, которые позволили бы бесконтрольно господствовать в своих имениях. Этот основной господствующий тон дворянских настроений Аракчеев отразил в своей деятельности. Аракчеев никогда не выступал против реформ. Готов был по поручению царя сам составлять и составлял их проекты. В 1818 году он представил проект крестьянской реформы, но в них не верил. С глубоким презрением относился ко всяким идеологам не считал возможным и нужным какие-либо серьезные преобразования, воспринимая самодержавный строй таким, каков он есть. Другая черта Аракчеева – он был прирожденный чиновник. Как отмечалось ранее, российская администрация перестраивалась на принципах централизации. Россия дворянская, в которой каждый помещик был царьком в своей деревне, а каждый сановник помещиком в своем ведомстве – превращалась в Россию дворянско-бюрократическую, в которой ведущей силой становилось организованное по принципу строгой иерархии чиновничества и дворянство могло влиять на власть уже не непосредственно, а только через бюрократическую систему. Аракчеев был как бы создан для той бюрократической системы, которая установилась в России. Он маниакально любил порядок, который носил внешний, формальный характер. Установление единообразия, симметрии, монотонности. Железной рукой насаждал он этот порядок в государстве, и нарушение его вызывало со стороны всесильного временщика жестокие меры наказания. Для Аракчеева было свято соблюдение приказа и служебной субординации – Приказ начальника должен быть выполнен любой ценой, независимо от того, знает или не знает подчиненный данное дело. Вместе с тем он терпеть не мог личной инициативы, умниченья. Главное достоинство подчиненных для него – слепое выполнение приказаний. Аракчеев, как отмечалось выше, был человеком неглупым, обладал деловой хваткой и энергией, умел быстро входить в различные вопросы и разбираться в них. Все его внимание привлекали в основном мелкие текущие дела, и в этом проявлялись не только его натура, но и особенности той политической системы, которая утверждалась в России. Страница 67. Все законодательство Александра I этого времени отличалось мелочностью, Сам монарх был также привержен к мелочам. Измельчание верховной власти, стремление регламентировать все стороны жизни и быта народа – характерная черта абсолютизма, особенно в периоды его заката. Аракчеев внес свой значительный вклад в бюрократизацию государственного управления, и этим определяется его роль в государственной жизни России. Бюрократизация управления – Господство канцелярии и бумажной рутины, стремление к мелочной регламентации – таковы важнейшие составные части той политической системы, которая получила название Аракчеевщины. Военные поселения Наиболее уродливым проявлением политического режима, установившегося в России, являлись военные поселения – устроителем и начальником которых стал Аракчеев. Мысль о них не была новой. Еще во второй половине XVIII века некоторые идеологи дворянства мечтали о поселенных войсках, которые освободили бы их имение от обременительных рекрутских наборов. С началом XIX века, когда войны стали перманентными и более кровопролитными, потребовалось значительно увеличить численность армии. Передовые страны, покончившие с феодальной зависимостью крестьянства, начали переходить к всеобщей воинской повинности, которая позволяла значительно увеличивать армию в период войны. Россия не могла перейти на эту систему, ибо это потребовало бы перестройки всей социальной структуры общества. Между тем, содержание огромной постоянной армии стоило очень дорого, поглощало большую часть государственного бюджета и тяжело ложилось на плечи народа. В этих условиях и возникла мысль о военных поселениях, чтобы армия сама себя кормила, воспроизводила и ничего не стоило бы государству. Первые попытки организации военных поселений были сделаны в 1808-1909 годах, однако массовое их создание началось лишь с 1815 года. Под поселенные войска отводились специальные волости, населенные государственными крестьянами. Все крестьяне в них переводились в разряд военных поселян. Кроме того, здесь же расселялись солдатские полки, к солдатам выписывались их семьи, если же их не было, солдат женили, и их жены также становились поселянками. Военные поселяне обязаны были пожизненно отбывать военную службу и, кроме того, выполнять земледельческие работы, чтобы обеспечивать себя всем необходимым. Все дети с 7 лет становились кантонистами, одевались в форму, и затем пожизненно несли и солдатскую, и крестьянскую службу. Быт и служба военных поселян подчинялись военным уставам, регламентировались всевозможными распоряжениями и инструкциями, которым должны были подчиняться и семьи поселян. Подъем, полевые работы, время, топки печей, уход за скотом, солдатская муштра – Вся эта каторжная работа выполнялась поселянами в строго отведенное время под присмотром офицеров. Это был худший вид крепостного права, военизированное крепостное право. В течение 10 лет в разряд военных поселян было переведено 375 тысяч солдат, то есть треть русской армии. Внешне эти поселения могли производить благоприятные впечатления – добротные, кирпичные, симметрично построенные дома, образцовый порядок в доме и на улице, в мундиры одетые поселяне и их дети, опрятный скот, при ревизиях высокого начальства – поросенок на столе. Однако это была лишь внешность, постоянная потемкинская деревня, стоившая государству огромных денег. «Представьте себе», – писал один из современников. «Огромный дом с мезонином, в котором мерзнут люди и пища. Представьте сжатые помещения, смешение полов, без разделений. Представьте, что корова содержится, как ружье, а корм в поле получается за 12 верст, что капитальные леса сожжены, а на строении покупаются новые, с тягостнейшую доставкой». Но при этом не забудьте, что поселянин имеет землю по названию, а общий его образ жизни – учение и ружье. Кавычки закрыты. Страница 68. Браки солдат находились под контролем офицеров. Один из современников так описал устройство браков в поселениях. Полковник... Строит женщину в одну, а солдат в другую, противоположную линию, и, называя солдата по имени, дает ему невесту, называя ее по имени. Брачные эти союзы никогда не согласовывались с выбором и согласием сердца. Кавычки закрыты. Военные поселения не дали того экономического эффекта, на который рассчитывали его устроители. Напротив, они ежегодно стоили казне колоссальных денег, не стали военные поселяния и особой кастой, оторванной от всего населения и противостоящей ему, оплотом самодержавия. Наоборот, они стали очагом постоянных волнений и восстаний, которые с бесчеловечной жестокостью подавлял Аракчеев по приказу царя, заявившего, что военные поселения будут существовать, если даже нужно будет для этого уложить дорогу от Новгорода до Чудова сто верст трупами. Военное поселение – это феодально-бюрократическая утопия. Созданием особой военной касты самодержавие рассчитывало расширить свою социальную базу, найти новую общественную опору и таким образом решить проблему переустройства русской жизни. Однако из этой затеи ничего не получилось – Она только вызвала возмущение самых различных слоев русского общества и продемонстрировала полную беспомощность самодержавия в решении общегосударственных вопросов. Просвещение и цензура. Аналогичную эволюцию преодолела и политика самодержавия в области просвещения и культуры. В 1816 году на пост министра просвещения был назначен личный друг Александра I, оберпрокурор Синода, князь А.Н. Голицын, пользовавшийся таким же доверием, как и Аракчеев, и сыгравший такую же печальную роль в России. Еще в 1814 году под его руководством по всей России стали насаждаться отделения библейского общества почетным членом которого являлся и сам царь. Общество считало своей первоначальной задачей перевод Библии и распространение ее среди всех народов России. Однако в условиях бюрократической централизации и тех реакционных настроений, которые охватили российское дворянство, оно превратилось в организацию, насаждавшую мракобесие, ханжество, лицемерие и рабское послушание. В 1817 году Министерство просвещения было преобразовано в Министерство народного просвещения и духовных дел, то есть ведомство занимавшиеся делами всех религиозных вероисповеданий на территории России и образования. Императорский манифест определял цель этого объединения – «дабы христианское благочестие было всегда основанием истинного просвещения». закрыто В состав главного правления, училищ и ученого комитета, созданного при новом министерстве для проверки учебников, вошли реакционеры, религиозные фанатики. Ханжество и лицемерие стали нормой поведения, средством продвижения по службе. В наставлении ученому комитету указывалось, что его цель заключается в том, чтобы руководить народным воспитанием, достигнуть с помощью учебных книг спасительного состояния между верой, знанием и авторитетом государства, то есть чтобы на основе религиозного просвещения добиться полного послушания молодежи и ее приверженности существующим порядкам. Это общее положение конкретизировалось. Кавычки. Из учебников надо устранить все, что может внушить нежелание исполнять обязанности перед семьей и государством. Из философии – все, что противоречит христианскому учению. кавычки закрыты. Учебник физики должен завершаться учением о божественном откровении. История и словесность должны показать, как человечество постепенно приходит к более чистому познанию Бога, Русский язык должен укреплять благочестие и национальный дух и так далее. Страница 69. Такова была эта обскурантистская программа, которая давала большой простор для проявления реакционной инициативы. Первый удар обрушился на Казанский университет. В 1819 году обследовать его и произвести в нем изменения в соответствии с духом наставления было поручено М.Л. Магнитскому, беспринципному карьеристу и доносчику. Сначала он служил с Аспиранским и вместе с ним был выслан, но быстро сориентировался, стал активным членом библейского общества, затем и деятелем просвещения. В своем отчете о ревизии он пришел к выводу, что лучше всего университет публично закрыть. На такую меру Александр не решился, но назначил магнитского попечителем Казанского учебного округа, что и означало по существу погром университета. Университетская автономия, которая и без того в условиях самодержавно-бюрократического режима не могла иметь существенного значения, была ликвидирована. 11 лучших профессоров из 25 были уволены и заменены гимназическими учителями. Конспекции лекций проверялись. Из преподавания изгонялось все, что могло по мысли попечителя подрывать религию. В университете установили казарменную дисциплину. Провинившегося студента заключали в комнату уединения в лаптях и крестьянском армяке. Все остальные студенты за него должны были молиться неисправимых, Магницкий отправлял в солдаты. Все эти меры надолго задержали развитие Казанского университета. Вслед за этим был учинен погром, только что созданному в 1819 году Петербургскому университету. Лучших профессоров обвинили в пропаганде маратизма и рубеспьеризма. Отстранили от преподавания и отдали под суд. Аналогичные истории повторились в Харькове и в других учебных центрах. В этом реакционном подходе видную роль сыграла цензура. Предварительная цензура рукописей была введена в 1804 году. Однако цензурный устав носил либеральный характер и рекомендовал благожелательные и снисходительные отношения к авторам. Но уже в предвоенные годы Министерство полиции получило право надзора за вышедшей литературой, что поставило фактически цензурный комитет под надзор полиции. Помимо общей цензуры была еще цензура духовная. Кроме того, каждое ведомство стремилось завести свою цензуру. В 1818 году обер прокурор Синода Голицын издал инструкцию, в которой цензорам предлагалось принять меры к недопущению мыслей «противных» кавычки принятым ныне твердым правилом, кавычки закрыты, обнаруживать и пресекать вольнодомство, безбожие, своевольство, мечтательное, философствование прочее. В печати было запрещено касаться вопросов государственного устройства и конституции, крестьянского вопроса, критиковать действия любого начальства и даже печатать рецензии на игру актеров императорских театров, поскольку они находятся на государственной службе. Реакционная политика в области просвещения и культуры – это также проявление Аракчеевщины, то есть того политического режима, который установился в России в 1815-1825 годах. Таково было господствующее, в основном реакционное направление внутренней политики самодержавия, после войны 1812-1815 годов. Однако, как отмечалось выше, в это время еще делались попытки приступить к общей реформе как в области управления, так и в крестьянском вопросе. В 1818 году Н.Н. Новосильцев, служивший в это время в царстве Польской, получил указание составить новый проект Конституции, который и был представлен царю на утверждении под названием «Уставная грамота русскому народу». Страница 70 -е. Однако проект затерялся в многочисленных царских канцеляриях, не оставив следа в реальной законодательной деятельности правительства. Реальный итог политики самодержавия – усиление централизации власти и ее бюрократизация стремление регламентировать и поставить под контроль все стороны общественной жизни. Все эти черты проявлялись резко и грубо. Крайнее усиление централизации приводило иногда к дезорганизации власти, но бюрократия прокладывала себе дорогу и становилась господствующей силой общества, так как она была самым действенным, орудием самодержавной власти».